Глава 6. Операция Меркурий. Вторжение на Крит. В начале апреля 1941 года войска Вермахта вошли в Югославию. Прежде чем немецкая армия успела до конца занять эту страну, германские войска также атаковали Грецию, оборону которой осуществляли как греки, так и британские части. Югославия капитулировала 14 апреля, а Греция сумела продержаться до 30 апреля. За время этих двух операций погибло менее двух тысяч германских солдат. Масштаб боев был значительно меньшим, чем в Польше и в Западной Европе. Тем не менее, контроль Германии над Грецией не означал контроля над Восточным Средиземноморьем, поскольку остров Крит оставался в руках англичан. Крит имел огромное стратегическое значение и являлся естественным плацдармом для возможного вторжения наших противников на Балканы. Так остров являлся важной морской и авиационной базой союзников, что создавало постоянную угрозу странам Оси и в частности нефтяным промыслам Палештины. Однако флот Германии не располагал достаточными силами для высадки морского десанта, поскольку британские корабли полностью контролировали прибрежные воды. В результате германское командование решило использовать для взятия Крита именно нас, парашютистов. Это было нестандартным и очень смелым ходом. В мировой практике прежде не было случая применения столь масштабного воздушного десанта. Таким образом, ещё до окончания боевых действий в Греции нас начали готовить к операции по захвату Крита, которая получила кодовое имя Меркурий. План операции был разработан генералом Куртом Штудентом. Итоговый вариант этого плана подразумевал захватом аэродромов силами 7-й парашютной дивизии и переброску 5-й горнострелковой дивизии. Общая численность этих двух дивизий была около 23 тысяч человек. Из них 10 тысяч должны были высадиться на остров, прыгая с парашютов. 750 человек доставлены планерами, а еще 7 тысяч с средствами германского флота. Воздушная поддержка операции была возложена на 8-ю армию Люфтваффе. в которой было 280 горизонтальных бомбардировщиков и по 150 пикирующих бомбардировщиков и истребителей. По подсчётам немецкого командования, нашим силам должно было противостоять 25-30 тысяч бойцов противника. Однако, как оказалось впоследствии, Крит защищали 15 тысяч британских солдат, 7 тысяч австралийских и почти столько же новозеландских бойцов. Около 12 тысяч солдат регулярной греческой армии А кроме того, ещё несколько тысяч местных партизан и ополченцев. Таким образом, нашему десанту пришлось действовать при двукратном численном превосходстве противника, который раз от парашютистов требовалось совершить невозможное. Ночью 20 мая мы прибыли на аэродром. Нам предстояло прыгать на остров с парашютом, и это особенно беспокоило нас с Зоммером. Из-за особенности конструкции немецких парашютов мы не могли прыгать вместе со своими винтовками. Они просто зацепились бы за стропы во время прыжка. Именно поэтому основная часть оружия парашютистов избрасывалась в специальных контейнерах. Сначала я как раз и думал положить свою винтовку в контейнер, но Зомер отговорил меня. Во-первых, ты не можешь быть уверен, что оптический прицел не повредится при падении, сказал мне он. Во-вторых, даже если он и останется цел, он всё равно наверняка собьётся. И винтовку Так или иначе, придётся пристреливать по новой. А в третьих, ты уверен, что приземлишься именно рядом со своим контейнером? Но что же делать? спросил я. Брать прицел с собой, а потом крепить его к первой же попавшейся винтовке и пристреливать во время боя. Эта перспектива меня не радовала, но других вариантов не было. Пожалуй, мы с Зомером даже немного завидовали Конраду. который специализировался на ближних боях и предпочитал орудовать МП-38 и гранатами. При этом пистолет-пулемет МП-38 имел то преимущество, что его можно было закрепить под подвесной системой парашюта и прыгать вместе с ним. Поэтому мы с Зомером также взяли с собой по пистолету-пулемету. Тем более, что я уже успел убедиться, что МП-38 является великолепным дополнением к снайперской винтовке. Операция началась с бомбардировки острова нашими тяжёлыми бомбардировщиками. После этого на рассвете на остров была высажена первая волна парашютистов. Защитники Крита начали обстреливать их, когда они ещё были в воздухе. Сразу после этого завязался кровопролитный бой. Очень многие из ребят погибли. Мы с Зомером и Конрадом, к счастью, попали во вторую волну десанта. Нас должны были сбросить немного западнее города Малия. От нас требовалось взять одноимённый аэродром. Мы погрузились в один из 50 приготовленных к вылету Юнкерсов. В каждый самолёт помещалось по взводу из 20 парашютистов. В Юнкерсе не было иллюминаторов, в которые мы могли бы смотреть во время полёта, и мы просто смотрели себе под ноги. Я достал свой медальон. Я всегда старался хотя бы мельком взглянуть на фотографию Ингрид и Курта перед боем. Это было моим талисманом. С самого начала полёта мы почти не разговаривали между собой. Каждый был сосредоточенным, погружённым в свои мысли. Тем не менее, мы были оптимистами. Мы верили, что сможем выполнить поставленную задачу и надеялись, что почти никто из нас не погибнет. Мы ещё не знали, что угодим в ловушку. Британцы заранее знали о нашей операции и хорошо подготовились к ней. На их стороне было численное превосходство, а кроме того, их флот был готов к тому, чтобы не подпустить к острову германские корабли, которые должны были доставить значительную часть наших войск. и тяжёлое орудие, жизненно необходимое для операции. Однообразный рёв моторов убаюкивал и одновременно давил на нервы. Один из наших запел песню парашютистов. От маршевого ритма песни на душе становилось легче, а её слова отражали именно то, что мы чувствовали в тот момент. Красное солнце горит, будь готов. Суждено нам увидеть его завтра вновь. Друг, не робей, и мотор пробуждай, и стартуй, и скорей бить врагов, вылетай. Все по машинам, все по машинам. Друг, нам нет уже пути назад. Тучи черные скопились на востоке. Вперед, не робей, вперед! С ревом моторов на миг мы взгрузнем, вспоминая о близких и доме своем. Скоро мы весело прыгнем с бортов. Чтоб бобрушиться прямо на наших врагов. Мы прыгнем с небо, мы прыгнем с небо. Друг нам нет, уже пути назад. Тучи чёрные скопились на востоке, берёт, не робей, берёт. Но стольчень мало дика наша кровь. Не пугает нас смерть, не боимся врагов. Гулas германий в нашей груди. Пусть мы голову сложим, но мы победим. Вружьё товарищ, вружьё товарищ, друг нам нет уже пути назад. Тучи чёрные скопились на востоке, вперёд, не робей вперёд. Сноска. Автор цитирует здесь песню Фальшивым яголи. Слова и музыка, которые были написаны в 1938 году Фридрихом Шефером. В годы войны эта песня в Германии печаталась даже на открытках. Автор литературного перевода с немецкого, выполненного с сохранением оригинального ритма, Максим Свириденков. Мы допели песню, но потом снова повисло молчание. Скоро мы уже подлетали к острову. Нам стал слышен грохот орудий и пулемётные очереди. Один из взрывов прогремел совсем рядом с нашим Юнкерсом, и нам стало понятно, что нас обстреливают из зенитно-хородий. Уверен, многие из нас в этот момент начали молиться про себя. Наш самолёт вполне мог рухнуть в Средиземное море, так и не долетев до цели. Наконец, на моддели команду готовится к прыжку. Мы выстроились вдоль фюзеляжа и прикрепили карабины наших парашютов к специальной продольной балке. Мы с Зомером пожали друг другу руки, пробормотав: "До встречи на земле". Нормально произнести слова нам мешали концы вытяжных фалов наших парашютов, которые мы должны были держать в зубах. Конрад стоял позади нас, и мы тоже обменялись рукопожатиями, повторив те же самые слова. Скорее один за одним мы начали выпрыгивать из Юнкерса. Я прыгнул сразу вслед за Зомером. А за мной должен был прыгать Конрад. Это очень страшное ощущение, когда ты прыгаешь вниз головой, а вокруг тебя взрываются снаряды и воздух наполнен пулями. Но вот мой парашют раскрылся. Мне нужно было положиться на волю судьбы, сосредоточиться и осмотреться. Город Малями виднелся внизу в нескольких километрах к востоку от места, куда мы должны были приземлиться. Откуда-то снизу по нам, находящимся в воздухе парашютистом, вели огонь тяжёлые пулемёты. В воздухе то и дело мелькали огонки трацирующих пуль. Некоторые из них пролетали всего в нескольких метрах от меня. А ведь патроны с трацирующими пулями, если вставлялись в пулеметные ленты, то через несколько обычных патронов. Таким образом, в воздухе пролетало гораздо больше пуль, чем можно было увидеть. Затем я увидел, как один из наших парашютистов безжизненно повис на своем парашюте изрешеченный очередью. Потом еще один и еще один. После разрыва очередного снаряда я увидел, как один из наших транспортных юнкерсов начал падать, охваченный пламенем. У меня сдали нервы. Я начал молиться и едва успел правильно сгруппироваться в момент приземления, так что едва не подвернул ногу. Из-за этого я не успел сразу погасить свой парашют, и он протащил меня несколько метров, пока один из приземлившихся немного раньше парашютистов не навалился на его купол. Я начал сбавляться от парашюта, но у меня никак не получалось отстегнуть его. Пальцы не слушались меня. Неожиданно ко мне подскочил Зоммер. Он силой тряхнул меня. Гюнтер, не паникуй. Сукин сын, ты же сам наровёшился на пулю, если будешь паниковать. Это отрезвило меня. Отцепив от себя парашют, я вместе с Зоммером поспешил к контейнерам с оружием. На наше счастье, мы приземлились за холмом. куда практически не долетали пули противника, и поэтому мы достигли контейнера со стрелковым оружием без приключений. Мы сразу же взяли себе по карабину КА-98К, но решили не тратить время на установку прицела, а сделать это позднее. Повесив карабины на плечо, мы устремились к контейнеру с боеприпасами. Надо сказать, что здесь нам было относительно легко ориентироваться, поскольку для обозначения содержимого контейнеров использовались парашуты разных цветов. Замечу также, что среди оружия, которое мы получили для этой операции, в контейнерах были и ручные пулеметы МД-34 по одному на отделение. Кроме того, для выполнения недостатка в тяжелом вооружении у нас были 75-миллиметровые безоткатные орудия ЛД-40. Они весили всего 130 килограммов, то есть в 10 раз меньше, чем полевые 75-миллиметровые орудия, а дальность их стрельбы при этом была меньше лишь на треть. Между тем все новые и новые парашютисты приземлялись вокруг нас, так же как и мы. Они спешили к контейнерам, чтобы вооружиться. Немало было и тех, кому повезло меньше, чем нам. Они приземлялись с другой стороны холма, который обстреливался противником. Некоторые из них не успели даже добежать до контейнеров, когда приземлилась вся наша группа. Стало ясно, что примерно половина ее бойцов погибла при высадке десанта. Тем не менее нам было некогда задумываться об этом. Мы успешно начали продвигаться к аэродрому. Когда мы продвинулись примерно на километр, нас буквально оглушил грохот боя. Мы увидели небольшую группу немецких парашютистов. Это были немногие уцелевшие из первой волны десанта, высадившегося в этом районе. По ним вели огонь несколько сотен солдат союзников, засевших в траншеях на соседнем холме. Вся территория вокруг была буквально усеяна мёртвыми парашютистами. Мы начали осторожно приближаться к своим, ведя непрерывный огонь в сторону противника. Но ситуация была не в нашу пользу. У врага были хорошо укреплённые позиции, а мы могли использовать как прикрытие только неровности местности. Однако вскоре в небе появились немецкие пикирующие бомбардировщики. Они сбросили несколько бомб на холм, занятый противником. От оглушительного грохота взрывов у меня буквально закладывало уши. Некоторые из бомб взрывались всего в нескольких десятках метров от наших позиций. Эта короткая бомбардировка внесла некоторую панику в ряды противника. В результате мы смогли подобраться почти вплотную к холму. Тем не менее, наши враги не собирались отступать. Бой продолжался. Мы с Зомером получили приказ уничтожать с дальнего расстояния артиллеристов и снайперов противника. Нам предоставили полную свободу действий. Это обнадеживало. Теперь мы могли не только лучше позаботиться о собственных шкурах, но и принести больше пользы в ходе атаки. Мы с Зомером решили держаться вместе. Мы нашли удобную позицию и начали рыть для себя небольшой окоп. Примерно в ста шагах от нас рухнул и взорвался снаряд. Это заставило нас работать быстрее. Вскоре наш окоп был готов. Мы установили оптический прицел на свои винтовки, заняли позиции и открыли огонь по холму. Там было так много целей, что нам даже не требовались наводчики. Посмотрев через оптический прицел, я увидел несколько голов британских и новозеландских солдат, засевших в окопах. Несколько из них были вооружены пулеметами. А у одного даже была винтовка с оптическим прицелом. Я уже навел на него перекрестие своего прицела, но вдруг услышал выстрел Зомера, за которым последовала ругань. Чёрт бы побрал эту не пристреленную винтовку. Я тут же нажал на спусковой крючок, но тоже промахнулся. Для снайпера нет ничего хуже, чем работать с оружием, которое он ещё не успел пристрелять. У нас послышало только то, что вражеский снайпер, видимо, был новичком. С третьей попытки я приловчился, к новой винтовке. И моя пуля попала точно в него. Впрочем, на секунду раньше в голову британского снайпера также вошла пуля Зомера. "Давай я буду стрелять по целям с левой стороны холма, а ты с правой", предложил я ему. "Пойдёт", ответил он и тут же снова нажал на спусковой крючок. Я тоже нашёл очередную цель. Это был новозеландский пулемётчик. Его позиция была защищена мешками, наполненными песком, однако его голова была отлично видна. Я выстрелил, но мне показалось, что моя пуля лишь ударилась о край указки. Чёрт бы побрал эту не пристреленную винтовку, повторил я про себя слова Зомера. Тем не менее, пулемётчик всё равно повалился на землю. Возможно, он был просто испуган или контужен. В его место тут же подскочил другой солдат. Но прежде чем он успел открыть огонь, я всадил в него пулю. На этот раз она вошла точно в середину лица. Я снова быстро передёрнул затвор. Пулемету подлетел третий солдат. К своему удивлению, я попал ему точно в глаз. Когда пуля попала в солдата, его буквально отбросило назад. Что ж, значит, к любой винтовке можно привыкнуть. Я подождал еще с полминуты, но к пулемету больше никто не подходил. Тогда я стал искать другую цель. В мой прицел попала позиция минометчиков. Их было практически не видно за мешками с песком. Зато их наводчик беззаботно высынул голову с биноклем. Я выстрелил. Моя пуля пробила кисть его руки, державшей бинокль, и вошла в голову. Однако сами миномётчики были невредимы, и миномёт выпустил очередную мину. Я ждал, что хотя бы одному из миномётчиков доставит глупости высунуть голову. Так и произошло. И моя пуля попала ему в лицо. Однако другой миномётчик был умнее. Он продолжал вести огонь, совершенно не высовываясь из-за мешков. Я ничего не мог с этим поделать. После этого я уничтожил ещё четверых пулемётчиков. У меня не осталось серьёзных целей. И я начал вести огонь по обычным стрелкам. У них тоже в четверах из них я вдруг увидел ещё одного снайпера. Вместе с ним был наводчик. Бинокль которого был направлен прямо на нашу снайперскую позицию. Меня прошиб холодный пот. Но я не растерялся и тут же выстрелил в голову снайперу. Моя пуля вошла в неё чуть выше подбородка. Наводчик, кажется, не успел понять, что произошло. Он продолжал смотреть в бинокль. Я быстро передернул затвор. и выстрелил в него. Убив наводчика, я на короткий промежуток времени перестал стрелять и опустился в окоп, чтобы хоть немного прийти в себя. Что-то не так? услышал я голос Зомера. Нас только что заметил британский снайпер. У него был наводчик. Я убил обоих. Значит, это был хороший наводчик. Но боюсь, нам всё равно пора уносить свои задницы отсюда. Мы засиделись на одном месте. Да. Пора менять позицию. Согласился я. Неподалёку от нас, примерно в 300 м от холма, занятого союзниками, находилась небольшая оливковая роща. Она была несколько ближе к позициям врага, чем нам хотелось бы. Но зато в её сторону совершенно не велся огонь, и там мы могли хоть как-то замаскироваться. Мы вырыли новый небольшой окоп и накрыли его оливковыми ветками, чтобы он был не слишком заметен. Разместившись в нём, мы заметили, что к этому моменту солдаты союзников уже старались особо не высовывать свои головы из окопов. Всё-таки наши парашютисты задали им жару. Внезапно в центре немецких позиций взорвался очередной артиллерийский снаряд. Мы с Зомером начали просматривать позиции противника, но так и не нашли орудия, которое выпустило этот снаряд. Однако мы увидели четыре британских танка, двигавшихся с востока на окопы наших парашютистов. Танки сопровождало около сотни пехотинцев. Приблизившись к позициям парашютистов, танки начали полить из пушек и пулеметов. Наши ребята открыли ответный огонь. По танкам тут же ударили наши орудия ЛГ-40. Видимо, они уже были установлены на позиции для отражения танковой атаки. Вскоре два танка, шедших впереди, загорелись. Остальные два начали отступать вместе с пехотой. Британская артиллерия усилила огонь, помогая их отступлению. К сожалению, их орудия находились где-то за пределами нашей видимости. Поэтому мы с зомером смогли убить лишь нескольких из отступавших пехотинцев. А два британских танка благополучно отошли. В нашем втором окопе мы пробыли ещё несколько часов. Уничтожив за это время около полутора десятка солдат противника и четверых пулемётчиков. Вскоре начало темнеть. Ночь оказалась не намного более спокойной, чем день. Периодически раздавались взрывы снарядов и мин, выпущенных из миномётов. То и дело раздавались выстрелы, причём зачастую нельзя было понять, кто стреляет и откуда. Каждый шорох казался мне подозрительным. Несколько раз у меня создавалось ощущение, что кто-то ползёт к нашему окопу. Заснуть в такой ситуации было невозможно. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, мы с Умером решили не прекращать наблюдение. Несколько раз мы стреляли на огоньки сигарет, возникшие на холме. После каждого такого выстрела мы сразу забивались в свой окоп, поскольку британцы, как правило, замечали вспышки на концах наших стволов и открывали ответный огонь в нашу сторону. После того, как это случилось в третий раз, мы решили, что больше не стоит рисковать. В конце концов, по нам могла ударить артиллерия. Приляг хотя бы на час, и я буду наблюдать один, сказал мне Зомер. Я улегся на дно окопа, положив рядом с собой свой MP-38. В случае, если бы к нам внезапно подобрались враги, от него могло быть больше толку, чем от карабина. Однако тишину то и дело нарушали выстрелы и взрывы. В результате я просто не смог заснуть под их шум из-за накопившегося за день нервного напряжения. Макс, я назвал Зомера по имени. В последнее время я часто называл его так, когда мы разговаривали о чём-то личном. Что ты вообще думаешь об этой войне? Трудно сказать. Зомира опустился в окоп и закурил сигару из своего армейского рациона. Он курил, держа её у самого дна окопа, чтобы огонёк на конце сигары не мог быть виден противнику. Я глубоко вздохнул. Ах, лучше бы в моей жизни никогда ничего этого не было. Но оно уже есть, усмехнулся Зомира. И, наверное, без войны с Польшей нельзя было обойтись. А уж с Судеты мы тем более должны были присоединить к Германии. Ну, а Франции и Британии нам сами объявили войну. Да. Выбора здесь не было. Согласился я. Слова Зомера утешали. Он верил в то, о чём говорил. Да я и сам почти научился мыслить так же. Солдату просто необходимо верить в то, что он воюет за правое дело, тогда у него больше шансов выжить. А на кой чёрт всё это было надо британцам? спросил я Зомера. Неужели они думают, что смогут победить Германию? Возможно, они попытаются втянуть в войну американцев. Англичане всегда во всём втягивают американцев. Макс, тебе приходилось воевать с американцами в Первую мировую? Ага. Приходилось, Зомер устало зевнул. Хм. На западном фронте мы все уже устали от боёв, и мы, и французы. И тут на нас обрушились свежие американские войска. Нам не удалось отбросить их назад. В твоём снайперском щиту есть американцы? Задал её вопрос и тут же понял, насколько он нелеп, учитывая навыки Зомера. Ты ещё спрашиваешь? Усмехнулся он в ответ. Кстати, у них были хорошие снайперы. Один из них убил моего товарища. Повисло молчание. Я подумал о том, что мой отец погиб именно на западном фронте. Кто знает, Может, его убил не француз, а американец? Я слышал, что американцы сейчас уже не те, сказал Зомер. Скорее всего, они не захотят отрывать задницы от своих диванов. Но в любом случае мы победим. Гитлер знает, что делает. Он же австриец. Да, австрийцы толковые люди. Если они все такие, как ты. Я похлопал Зомера по плечу. Наш фюрер не может ошибаться. Произнеся последнюю фразу, я сам удивился тому, что говорю эти слова. Всего год назад они показались бы мне пустым пропагандистским лозунгом, а теперь мне так хотелось в них поверить. По крайней мере, это оправдало бы всё то, что происходит вокруг. Вскоре Зомер спросил, готов ли я понаблюдать пару часов в одиночестве, пока он задремлет. Мне совершенно не хотелось спать, и я согласился. В отличие от меня, Зомер заснул сразу. Примерно через два или два с половиной часа он проснулся сам, хотя я его и не будил. Надо и тебе немного поспать, сказал он мне. Иначе завтра от тебя не будет толка в бою. К своему удивлению я уснул почти сразу, как только лег на дно окопа. Ночь прошла для нас относительно спокойно. Враги не атаковали нас, и рядом с нашим окопом не разорвалось ни одного снаряда. Как только начало светать. Мы увидели немецкого связного, который пытается найти нашу позицию. Зомер окликнул его, и он побежал к нам. Связной выглядел очень запахавшимся. Видимо, ему пришлось проделать немалый путь, прежде чем он нашёл нас. Связной сообщил нам, что примерно через час остальные парашютисты начнут штурм холма, а мы, как снайперы, должны сделать всё возможное, чтобы помочь их продвижению. Какова вообще ситуация? спросил Зомер. Дело дрянь, ответил связной. Командир нашей части погиб вчера. Второй по рангу офицер серьёзно ранен. Поэтому командование осуществляет лейтенант. Простых солдат вообще погибло больше половины, а никто не знает, где находится это чёртово орудие, которое долбит по нам, спросил я. Оно где-то позади холма, ответил связист. Но где именно? Этого нам так и не удалось определить. Когда в воздухе появляются наши бомбардировщики, британцы прячут свою пушку. А вот чертя Ругнулся Зомер. Сколько их врагов вы уже уничтожили? – спросил Связной. – Не меньше полусотни на двоих, – ответил я. Глаза Связного округлились. Неужели? На самом деле так много? Да, подтвердил Зомер. Прежде всего мы постарались уничтожить всех пулеметчиков, которые были в нашей огневой зоне. Мужики, но вы даёте! Это очень хорошо, – Связной преободрился. Мы должны любой ценой взять сегодня этот проклятый холм, иначе мы погибнем. Почему? спросил я. Это господствующая высота перед аэродромом. Нам нужны пополнения, боеприпасы и вертолирийское орудие. Их смогут доставить нам только если мы возьмём аэродром. А как насчёт нашего десанта с моря? спросил Зоммер. Нам говорили, что с моря высадится два полнокровных батальона. На них напал английский флот, ответил Свизной. Из ребят мало кто уцелел, но наша авиация отомстила британцам. Когда они уже выходили, наши пикирующие бомбардировщики как следует отбомбились по английскому флоту. Говорят, что помимо прочих кораблей удалось потопить целых два британских крейсера. Ясно, бурочно ответил Зомер. Значит, нам придется взять этот чёртов аэродром сегодня. Связной побежал к следующей траншеи, в которой сидели парашютисты. Она находилась в нескольких десятках метров от нас. По нему сразу же открыли огонь с холма, но он успел добежать и нырнуть в траншею. Я был ошеломлён услышанным. Зомер похлопал меня по плечу. "Гюнтер, мы обязательно возьмём аэродром", сказал он. "Сейчас не время впадать в уныние. Мы должны поддержать атаку. Всё нормально. Я просто не ожидал, что мы окажемся в таком сложном положении", ответил я. Нам пора сменить позицию, сказал Зомер. Когда звёздной убегал отсюда, британцы наверняка заметили примерное расположение нашего окопа. Если с этой стороны по ним начнёт работать снайпер, они смогут довольно точно обстрелять нас в ответ. Мы быстро выбрали новую позицию за зарослями кустарника и вырыли там очередной окоп. После этого мы начали искать подходящие цели. Сегодня британцы вели себя уже осторожно и старались не высовывать головы из окопов. Я заметил торчавший из окопа перископ. Солдат, смотревший через него, мог наблюдать за нашими позициями, оставаясь в глубине траншеи. Я не мог достать его своей пулей. И тогда, хорошо прицелившись, я выстрелил в перископ. Если память не изменяет мне, я попал с первого раза. После этого перископ был уже, мягко говоря, непригоден для наблюдения. Думаю, что их хитрец, решивший им воспользоваться, здорово перепугался в тот момент, когда моя пуля попала в перископ. Через несколько минут после этого наши начали обстрел холма из пулеметов и орудий ЛГ-40. Это было подготовкой перед штурмом. Наши противники забились в свои окопы. Тогда парашютисты начали ползком продвигаться к холму. Я увидел, как один из британцев выскользнул из траншеи, чтобы посмотреть, что происходит. Я прицелился в него и выстрелил, но в последний момент он повернул голову, чтобы посмотреть в другую сторону. И моя пуля пробила ему нос, но, кажется, не вошла в череп. Тем не менее, я представляю, как он заорал от боли. Впрочем, мне его криков было не слышно из-за грохота боя. Прошутесты были уже на расстоянии броска гранаты от передовых позиций противника, и, естественно, немецкие гранаты тут же полетели во вражеские окопы. Мы с Зоммером старались поразить как можно больше британцев, высунувшихся из окопов и открывавших огонь по нашим товарищам. "Гентер, посмотри на верхние траншеи", услышал я голос Зоммера. Я перевёл туда свой прицел и увидел, как трое солдат союзников одновременно высунулись из своего окопа. У двоих из них в руках были винтовки, а у третьего граната. Я тут же выстрелил в голову одному из стрелков, в то время как Зоммер поразил бойца с гранатой. Третий стрелок тут же нырнул в траншею, прежде чем мы с Зомером успели передёрнуть затворы. Я в течение примерно половины минуты продолжал держать на прицеле его окоп. Надеясь, что вражеский стрелок снова высунет голову, но он не спешил это сделать. Я начал искать новую цель. Между тем наши бойцы продолжали штурмовать холм, поднимаясь всё выше и выше по его склону. Мы с Зомером уничтожали всё новых и новых противников, пытавшихся помешать продвижению парашютистов. В это время на пляж, находившийся позади нас, рухнуло три немецких транспортных планера. Я заметил их только краем глаза, но не придал им особого значения. Однако, как оказалось впоследствии, именно эти планера были нагружены боеприпасами, столь необходимыми нашим войскам, штурмующим холм. Минут через 10-20 в небе возникло ещё около сотни планеров. Они приземлялись в нескольких сотнях метров к востоку от холма, на котором укрепились союзники. На борту каждого из планеров было по десять парашютистов. Таким образом, к нам были заброшены дополнительные силы в тысячу бойцов. Правда, к месту посадки планеров также были стянуты силы союзников, и практически сразу нам стали слышны звуки боя, доносившиеся оттуда. К двум часам дня солдаты союзников, занимавшие ту часть холма, которая просматривалась мною и Зомером, начали отступать. Во время отступления многие из них были убиты или ранены, поскольку стоило им только потянуть окопы, в их сторону тут же летели немецкие пули. Я сам убил троих солдат противника, когда они пытались перебежать через вершину холма. Думаю, что Зомер удалось подстрелить их раза в полтора-два больше. Парашютисты, приземлившиеся к востоку от холма, теперь уже достигли его и тоже поднимались к вершине, вытесняя противника. Британцам и новозеландцам не осталось ничего иного, кроме как отступать под нашим натиском. Вскоре мы с Зомером увидели Свезного, появившегося возле нашего прежнего окопа. "Иди и скажи этому идиоту, где мы находимся", буркнул Зомер. Бой к этому моменту уже переместился на другую сторону холма. Я, согнувшись, побежал к Свезному. Это было почти неопасно, тем более что меня прикрывал Зомер с его наметённым снайперским глазом. Я объяснил Свезному, что после его прошлого появления нам пришлось сменить позицию. Когда мы с ним запрыгнули в окоп, Зомер сразу спросил Свездного: "Какие новости? Мой контролером весь холм. Лейтенант хочет, чтобы вы заняли позиции на вершине холма. Оттуда вы сможете простреливать аэродром и окружающую территорию." Оказавшись на вершине холма, мы с Зомером увидели, что аэродром уже захвачен, и на его взлетно-посадочную полосу приземляется первый Юнкерс пятьдесят два. Во время его приземления и высадки солдат по ним безостановочно вели огонь вражеские орудия и пулеметы. находившиеся за аэродромом. Как я узнал впоследствии, на самолетах к ним перебрасывалось пополнение из бойцов 5-й горнострелковой дивизии. Вместе со свежими силами юнкеры также доставили на аэродром несколько 105-миллиметровых артиллерийских орудий и 75-миллиметровых чехословацких противотанковых орудий. Все это здорово подняло боевой дух наших измотанных парашютистов. На холме мы с Зомером разместились в одном из окопов, оставленных солдатами союзников. Чтобы максимально обезопасить себя со стороны аэродрома, мы уложили рядом с окопом несколько мешков с песком. После этого каждый из нас начал просматривать местность с помощью бинокля. Всего за несколько минут мы обнаружили несколько пулемётных гнёзд противника и двух снайперов. Последние были заняты стрельбой по нашим бойцам, высаживавшимся из самолётов и, очевидно, не заметили нас. Тем не менее мы с Зомером не стали искушать судьбу и выстрелив почти одновременно, уничтожили каждого по вражескому снайперу. После этого мы принялись за пулеметчиков. Они также были заняты ведением огня по аэродрому и не подозревали, что их расстреляют с холма. Поэтому мы покончили с ними без особых проблем. И вдруг в мешок с песком рядом с головой Зомера врезалась пуля. Он сразу же понял, откуда она была выпущена, и сделал ответный выстрел. Черт возьми, промахнулся! ругнулся Зомер, вжимаясь в окоп. Я последовал его примеру. Было ясно, что против нас действовал снайпер, достаточно опытный, чтобы заметить нашу позицию. Это мысукино сыну повезло, криво усмехнулся Зомер. А он нырнул в свой окоп практически в тот же миг, как я нажал на спусковой крючок. Он умеет маскироваться, раз мы его не заметили сразу, сказал я. Да, и он теперь наверняка сменил позицию. Впрочем, Он ввряд ли переместился далеко. Он ждёт, пока кто-нибудь из нас высунет голову, наверняка. Но мы его обманем. Зоммер сказал мне осторожно приподнять свою каску, надев её на пехотную лопатку. Как только я это сделал, чуть ниже моей каски тут же про свистела пуля, пробив насквозь черенок лопатки. В ту же секунду раздался выстрел Зоммером. Отлично, я попал ему в глаз. Мы покончили с ним. Зоммер, улыбнувшись, посмотрел на меня. После этого мы стали вести себя осторожнее и сразу переместились в другой окоп. Зоммер решил, что до этого нас, скорее всего, выдали солнечные блики от оптического прицела. И на этот раз мы выбрали позицию, выходящую на восточную сторону холма. Теперь нас не могли выдать солнечные лучи, а кроме того, мы вставили в маскировочные сетки, прикреплённые к нашим каскам, по несколько оливковых ветвей, что позволило нам практически полностью слиться с окружающим пейзажем. Разложившись на новом месте, мы заметили ещё несколько пулемётных гнёзд. Когда мы расправились с пулемётчиками, наша работа была, по сути, окончена. Всё второе полудня дня 5-я горнострелковая дивизия была занята высадкой на остров и перегруппировкой. Её командир генерал-майор Юлиус Рингель взял на себя руководство основной ударной группой. обо всём этом мы с Зомером узнали от Конрада, который присоединился к нам ближе к вечеру. Как оказалось, Конрад тоже провёл ужасную ночь. Один из снарядов взорвался вовсе в 5 метрах от его окопа. Если бы Конрад не лежал над дном траншеи в момент падения снаряда, он вряд ли сумел бы снова разговаривать с нами. Кроме того, британские снайперы поначалу успели уничтожить нескольких из его товарищей. Но вскоре снайперы противника перестали вести огонь. Возможно, в этом была и наша заслуга, ведь мы с Зомером уничтожили нескольких вражеских снайперов. В свою очередь, мы рассказали Конраду о том, что они чтожили изрядное количество пулемётов противника. Да, пулемётики вели по нам не слишком интенсивный огонь. Я рад, что здесь не обошлось без вас, улыбнулся Конрад. Мы разговаривали сидя в окопе, через некоторое время выстрелы и очереди начали раздаваться чаще. Кажется, британцы снова проснулись, сказал я. Конрад, хочешь побыть нашим наводчиком? спросил Зоммер. Конрад тут же взял в руки бинокль. Всего за час он помог нам обнаружить ещё одного снайпера и несколько пулемётчиков. Когда интенсивность огня противника значительно уменьшилась, Конрад восторженно воскликнул: "Чёрт возьми, я просто нахожу цели, а вы нажимаете на спусковой крючок. И очередной враг перестаёт стрелять!" Он был в восторге. Вслед за его репликой в 100 м от нас раздался взрыв очередного британского снаряда. "Твою мать! И где только эти недоноски прячут свои орудия?" огрынулся Зомер. К наступлению темноты весь холм был занят горными стрелками-парашютистами. Со стороны аэродрома было оборудовано особенно много пулемётных гнёзд. Мы основательно подготовились на случай внезапной атаки противника, что характерно, при этом у нас не было времени, чтобы убрать все трупы союзников, валявшиеся на холме, и многие из них так и остались лежать среди наших позиций. Нам предстояла очередная не слишком спокойная ночь. Когда стемнело, мы с Зомером сумели подстрелить нескольких неосторожных солдат противника. Целиснага гнёк их сигарет. Через некоторое время я поужинал сухим пайком и ощутил непреодолимое желание спать. Конрад и Зоммер после еды также почувствовали, насколько они устали после предыдущей почти бессонной ночи. Вокруг нас находились позиции, занятые своими. Были выставлены часовые, которые должны были дежурить всю ночь. Поэтому мы могли себе позволить немного поспать, и каждый из нас проспал до рассвета. Рано утром нас разбудила очередная звёздной Это вы, сержант Зоммер? А, да. Я, ответил Зоммер. Мне приказано сопроводить вас и снайперов, которые будут с вами, в штаб генерал Рингеля. А что от вас хотят? Вы будете сопровождать батальон горных стрелков. Они должны атаковать с фланга артиллерию противника. Всё остальное узнаете на месте. Вместе с Зоммером и Конрадом я начал спускаться с холма, следом за связным. В одном из зданий захваченного аэродрома нас встретил штабной офицер Он объяснил нам, что снайперы пятой горнострелковой дивизии ещё достаточно неопытны, в то время как наши успехи уже у многих на слуху. Соответственно, мы с Зомером должны были сопровождать батальон, перед которым стояла задача перейти через горы и атаковать с фланга войск союзников. Вот, видишь, что бывает, когда ты выполняешь свою работу слишком хорошо. Охмыльнулся Зомер, как только ушёл офицер. Вернувшись, штабной офицер показал нам карту юго-восточной части гор и посвятил нас в ряд деталей стоящей перед нами задачи. Британская пехота окопалась между Малами и Канией. Позади пехоты располагалась артиллерия, которой должен был уничтожить батальон 5-й горнострелковой дивизии. Перейдя через горы, воспользовавшись ситуацией, мы настояли на том, чтобы взять с собой Конрада в качестве наводчика. Перед заданием мы в первые с момента высадки на остров получили горячую еду. Также мы смогли пополнить свои сухие пайки. В том числе нам было выдано по упаковке леденцов, по две сигары и по 7 патронов. И кроме того, мы смогли наполнить свои фляжки чистой водой. Примерно через час мы были уже возле горы, откуда начинался наш маршрут, и приступили к подъёму. Эта гора была достаточно пологой, чтобы мы могли двигаться без особых проблем. Но примерно через час нас атаковали. Один из горных стрелков рухнул с ражённой пулей, которая попала ему в грудь. Мы тут же залегли, прячась за горные выступы, которые могли нам дать хоть какую-то защиту от противника, явно находившегося над нами. Конрад достал свой бинокль и посмотрел вверх. Там вверху человек со снайперской винтовкой, сказал Конрад мне с зумером. На нём гражданская одежда. Когда он закончил произносить эту фразу, наши с зумером карабины уже были наведены на цель. Мы выстрелили практически одновременно, и вражеский снайпер рухнул назад сразу с двумя дырами в голове. Его винтовка, ударяясь о скалы, полетела вниз. Это был партизан, сказал Зомер. В партизанах самое поганое, что с виду это обычные гражданские жители, они всегда стараются напасть на тебя неожиданно. Мы продолжали подъём в течение ещё нескольких часов. Поднявшись на высоту около полутора километров над уровнем моря, мы уже не могли быть видны солдатам союзников, находившимся внизу. Перед нами, как на ладони, была значительная часть острова. Только с востока наш обзор закрывали горы. Высота гор, расположенных в центре острова, казалась нам просто невероятной. Стояла страшная жара, градусов под 40. Большинство бойцов, в том числе и мы втроём, сняли свои полевые куртки, обмотали ими свои головы, чтобы защитить их от солнца. Свои каски мы сняли ещё до этого, поскольку раскалившись на солнце, они буквально обжигали голову. С наступлением ночи батальон разбил лагерь на достаточно плоском участке склона горы. К этому времени температура воздуха начала стремительно снижаться. Тем не менее, мы не рискнули разводить костёр. Мы опасались, что нас могут атаковать партизаны или авиация противника. Хотя, надо сказать, нам так и не пришлось столкнуться с ней в течение Крицкой операции. Чтобы хоть как-то согреться, я спал, свернувшись калачиком. Откровенно говоря, это была далеко не самая комфортная ночь в моей жизни. В течение ночи сквозь сон я слышал отзвуки взрывов снарядов и бомб, доносившихся откуда-то снизу. А такую позицию союзников наши бомбардировщики сбрасывали на них огромные 500-килограммовые бомбы. И грохот их взрывов доносился, наверное, до самых высоких горных вершин. На рассвете мы продолжили свой путь через горы, и снова стояла страшная жара. В наших фляжках практически не осталось воды. Незадолго до полудня мы заметили водопад. Мы повернули к нему, чтобы набрать воды. Холодная вода была изумительна на вкус. Я разом выпил целую фляжку. Мы окунали в водопад свои головы, мы смеялись. Это было чем-то завораживающим смотреть на поток воды, льющийся откуда-то сверху. Глядя на водопад, я даже на несколько мгновений забыл о волнении. Но нам нужно было продолжать двигаться к намеченной цели. Вынув документы из карманов своей куртки, я намочил её в водопаде и обвязал её голову. После этого солнце перестало казаться мне таким палящим. Командир батальона принял решение перебираться на соседнюю гору прямо через водопад, поскольку для этого нам нужно было перепрыгнуть всего каких-то полтора метра. Это было совершенно несложно, но, конечно, многие при этом испытывали страх, ведь в случае неудачного прыжка ты не минуемо разбился бы о скалы. Тем не менее мы все благополучно перебрались через водопад. Правда, несколько солдат умудрились едва не сорваться вниз, но их тут же подхватили товарищи, и поэтому ни с кем из них не случилось ничего страшного. На то, Чтобы весь батальон перебрался через водопад, ушло около часа. Мы продвигались очень медленно, поскольку нам приходилось шагать по узкому каменистому пути. При этом мы даже обвязались верёвками, которые были в экипировке горных стрелков, привязанные друг к другу. Мы могли быть уверены, что если один из нас сорвётся вниз, другие смогут его удержать. Через пару часов мы наткнулись на изуродованные тела двух немецких парашютистов. Их головы были отрезаны и лежали рядом. В телах было по несколько пулевых отверстий. Эти парашютисты, вероятно, приземлились в центральной части острова и пытались добраться до своих в районе Малея. Но кто мог сделать с ними такое? Этот вопрос задавал себе каждый из нас. И вдруг на нас обрушились винтовочные выстрелы. На нас атаковали около двадцати партизан, которые прятались за скалами, нависавшими высоко над нашими головами. Несколько горных стрелков сразу же были убиты или ранены. Остальные пытались найти хоть какое-то укрытие от пуль и начали вести ответный огонь. Мы с Зомером немедленно вскинули свои винтовки и стали стрелять в партизан. Несмотря на то, что они прятались за скалами, для таких снайперов, как мы, эти партизаны были лёгкой целью. Нам с Зомером удалось уничтожить по 4-5 партизан. Остальные сообразили, что происходит, пока мы меняли магазины, и скрылись прочь. К этому моменту около десятка горных стрелков были тяжело ранены. Некоторые из них стонали, вокруг них сразу засуетились медики. А взвод стрелков полез вверх по склону, чтобы убедиться, что партизаны действительно бежали. Вскоре ребята из этого взвода бодро прокричали нам, что возле скалы остались только тела, а остальные партизаны, видимо, умчались со всех ног. Нам все равно следует оставаться на страже, сказал Зомер и повесил свою винтовку на плечо. После этого он помолчал ещё немного и разразился бранью. Мы с Конрадом удивлённо уставились на него. "Я только что подстрелил женщину и мальчишку", сказал Зомер. "Что ты имеешь в виду?" не понял я. "Гюнтер, среди партизан, которых я убил, были одна женщина и подросток". Я вздрогнул от мысли, что я, возможно, тоже убил подростка или женщину. В суматохе боя после неожиданного нападения партизан я целился так быстро, что даже не разглядывал лица своих жертв. Что ж, я был рад, что не отправился вместе со взводом стрелков посмотреть на партизан. Через пару минут Зомер снова выглядел спокойным. Он больше не заговаривал о произошедшем. Тела убитых нам пришлось оставить, а тяжело раненных мы понесли с собой. Мы двигались вперёд до наступления темноты. Все бойцы постоянно были на чеку, но партизаны больше не нападали на нас. Единственной серьезной проблемой была по-прежнему нестерпимая жара. Тем более, что нам приходилось расходовать свою воду крайне экономно. Продвижение по узким горным тропам в темноте было слишком опасным, и мы разбили лагерь. После утреннего нападения партизан мы решили окопаться на ночь, но в той части гор, где мы находились, это было невозможно. И нам не осталось ничего, кроме как выбрать для своего лагеря площадку, более-менее защищённую скалистыми выступами. Эта ночь выдалась ещё более холодной, чем предыдущая. А когда я проснулся утром, у меня было такое ощущение, будто я спал на голых камнях. Впрочем, по сути, именно так и было. Весь следующий день у нас ушёл на то, чтобы подобраться с тыла к позициям британской артиллерии. Нам были отчётливо слышны орудийные выстрелы, и, ориентируясь на них, Мы смогли установить расположение орудий. В конце командир батальона принял решение о том, что мы должны отдохнуть и начать атаку утром. На следующий день, 25 мая, мы заняли позицию на господствующей высотё над британскими траншеями. Вскоре мы разглядели окопы, замаскированные камуфляжной сеткой. Внимательно приглядываясь к ним и прислушиваясь к грохоту орудий, мы вскоре убедились в верности нашей догадки. Британская артиллерия была расположена именно там. Эта так и Зомеру было поручено проинструктировать взвод снайперов, входящих в батальон горных стрелков. Практически все снайперы во взводе были совершенно новичками. Зомер объяснила им, как лучше выбрать себе укрытие в данной ситуации и по каким целям вести огонь в первую очередь. Больше он ничего не мог сделать для них за столь короткое время. Было ясно, что не все из них останутся в живых после боя. В батальоне также было несколько миномётчиков. Они установили свои 80-мм миномёты направив их на позиции британской артиллерии. Наши пулемётики также разместились, чтобы максимально эффективно перекрывать огнём поле боя. По сигналу командира батальона началась атака. Мы все открыли огонь практически одновременно. На британские позиции, находившиеся внизу, обрушился град пулемётных очередей, винтовочных пуль и мин, выпущенных из миномётов. Нам полностью удалось застать противников врасплох. Несколько британцев даже стояли в очереди возле полевой кухни, выстроившись, чтобы получить завтрак. Именно в этот момент их и скосили пулемётные очереди. Снайперы горнострелкового взвода открыли огонь по пулемётчикам врага. Мы с Зомером в это время выискивали британских снайперов и уничтожали их своими меткими выстрелами. Ближайшая британская траншея находилась менее чем в 500 м от нас. Наши позиции возвышались примерно на 100 м над позициями врага. Благодаря этому окопы не давали достаточной защиты солдатам противника. Более того, мешки с песком, выложенные для дополнительной защиты окопов, находились преимущественно с западной стороны, откуда британцы ожидали возможную атаку. Мины, выпущенные из миномётов, обрушились на траншеи, в которых располагались орудия противника. Партилеристам вели огонь немецкие пулемётчики. При этом начали разлетаться в щепки деревянные опоры, на которых держалась камуфляжная сетка, маскировавшая орудия. И вскоре они нам стали прекрасно видны, что характерно, ни одно из этих орудий так и не было развернуто в нашу сторону, чтобы открыть по нам ответный огонь. Британцы несли огромные потери, но они продолжали сражаться. Их тяжелые пулеметы вели огонь по позициям нашего батальона. Мы с Зомером старались уничтожать вражеских пулеметчиков так быстро, насколько это было в наших силах. Конрад держал в руках бинокль и помогал нам находить цели. Другие наши снайперы также вели огонь по пулемётчикам, но далеко не все выстрелы новичков были удачными. А через некоторое время один из них, находившийся в 5 метрах от нас, вдруг рухнул с дурой в голове. Следом за ним точным выстрелом в грудь был убит ещё один. Он ещё дёргался в агонии, но было видно, что ему уже не помочь. Остальные молодые снайперы растерялись и перестали стрелять. "Вашу мать, продолжайте сражаться!" зарал на них Зомер. "Вас перестреляют, если вы будете распускать нюни!" Словно в подтверждение его слов, в поле британского снайпера вошла в голову ещё одна мы из наших новичков. Но на этот раз я точно засёк позицию британского снайпера. Он находился с самого края длинной траншеи, расположенной в 400 м от нас. Я навел туда прицел и стал ждать, пока он высунет хотя бы край головы. Сам я при этом старался как можно меньше высовываться из окопа. Однако, британец перехитрил меня. И примерно через пол минуты ствол его винтовки вдруг высыпался с противоположного края траншеи. Возможно, он целился в меня, но выстрелить он не успел, пуля Зомера опередила его. Несколько новичков увидели, как Зомер уничтожил вражеского снайпера. Это воодушевило их, и они заставили себя собраться и продолжили вести огонь. Все вокруг были измазаны грязью, а зачастую еще и кровью, своей и чужой. Сквозь грохот боя то и дело становились различимы крики и стоны. Я старался передёргивать затвор как можно быстрее и искал всё новых и новых вражеских пулемётчиков. При этом, куда бы я ни посмотрел через свой прицел, я постоянно видел мёртвых и умирающих британских солдат. Внезапно в нескольких метрах от нас взорвалась очередная мина, выпущенная из миномёта. Один из осколков ударился об мою каску так, что у меня зазвенело в ушах. Но, к счастью, этот осколок был уже на излёте, и моя каска выдержала удар. Я ощупал свою голову и лицо. крови не было. У меня болела голова, много раз да меньше, чем порой бывало на утро после посещения пивной с Зомером и Конрадом. Нужно было продолжать сражаться. Найди мне миномётчиков, закричал я Конраду. Постараюсь, ответил он. Мы оба просматривали местность. Я увидел ещё одного полемятчика и выстрелил в него. Полемят замолчал, а через миг я услышал радостный возглас Конрада. Вот они, твари, за джипом. Он указал мне рукой. Оторвав взгляд от прицела, я увидел английский джип, на который указывал Конрад. Наведя туда свой оптический прицел, я увидел прямо за джипом две пары миномётчиков, которые вели огонь по нашим позициям. В ту же секунду я подстрелил одного из заряжающих. У его напарника сдали нервы, и он бросился бежать. Но моя следующая пуля его опередила. Зато двое других миномётчиков не растерялись и залегли за джипом. Атуда мне их было не достать. Я на удачу выстрелил под джипу. Надо сказать, это только в фильмах так бывает, чтобы машина взорвалась, когда в неё попадёт пуля. Ещё, если ты трассирующей стреляешь и попадаешь точно в бензобак, то машина может взорваться, а иначе у тебя никаких шансов подорвать машину. Однако моя пуля, видимо, напугала одного из миномётчиков. От страха он сделал глупость и решил сбежать. Как только он оказался в зоне моей видимости, я выстрелил ему в туловище. Точно не знаю, убил я его или ранил. А вот четвёртый миномётчик оказался умнее. Он остался за джипом, и его я достать не смог. Впрочем, самое главное, что они перестали стрелять по нам из миномётов. Посмотри, танк. Услышал я голос Конрада. Там ещё и пулемётики засели, черт бы их побрал, выругнулся Зомер. Танк стоял в окопе, края которого были обложены мешками с песком. Позиции пулемётиков находились позади. Их траншея также была обложена мешками с песком. Она находилась в метрах в 500 от нас, и нам были видны только стволы пулемётов. Мы с Зомером смирились с тем, что не можем уничтожить танк из своих винтовок, и стали ждать, пока хоть один из пулемётчиков высунет голову. Не знаю, как это удалось тем пулемётчикам, но они засекли нас раньше, чем мы успели подстрелить кого-то из них. Их пулемёты начали стрелять в сторону нашей позиции, а вслед за этим по нам ударила танковая пушка. Мы только чудом успели залечь на дно окопа. Мы были целы, но слышали, как совсем рядом раскашетят полемётные пули. И никто из нас троих не решался поднять голову. Так продолжалось несколько минут, а потом мы услышали сильный взрыв. Вслед за этим стало тихо. И я выглянул наружу. Оказалось, взорвался БК комплект британского танка. Скорее всего, в него попала мина, выпущенная одним из наших миномётов. Видимо, она угодила как раз в БК комплект, раз он с детонировал. А стов танка горел. Пулеметчики, которые прятались за танком, больше не стреляли. Скорее всего, мало кто из них уцелел. Эффект от этого внезапного взрыва был таким, что почти все на несколько секунд прекратили огонь. И тут я услышал крики наших офицеров. Они орали приказ командира батальона: "Отходим в горы". Это было верным решением. Несмотря на успех нашей атаки, на стороне союзников оставался значительный численный перевес. Там уже из наших очень многие уже погибли. Мы отступали, оставляя их тела, забирая только половинки опознавательных медальонов. Британцы стреляли нам вслед, но их огонь был не слишком эффективным, и мы потеряли при отступлении всего несколько человек. Мы с Конрадом и Зомером достигли безопасного места невредимыми. Каким был итог боя? Нашей группе так или иначе удалось выполнить стоявшую перед нами задачу. Ну и что же ли британская артиллерия? И теперь те из нас, кто остался жив, заслужили хотя бы короткий отдых. Выбрав подходящее место, я с Конрадом и Зомером уселся на землю. Мы были насквозь мокрыми от пота и поспешили снять с себя рубашки. Солнце палило нещадно. Я сделал жадный глоток из фляжки, а потом вылил себе на голову небольшое количество воды и растёр её по волосам. От этого стало немного легче. В животе у нас уже урчало, и мы достали свои сухие пайки. Так сделали и многие другие парашютисты, разместившиеся поблизости. Поев, я пересчитал про себя ребята из взвода снайперов. Уцелеть удалось только половине взвода. Примерно через час нам стало отчетливо слышно доносившиеся издалека грохот артиллерийских орудий и разрывы бомб. Подошедший к нам сержант сообщил приказ командира батальона: как только остальная часть дивизии достигнет пляжа, простиравшегося внизу, мы должны были присоединиться к атаке против войск союзников, расположившихся на подступах к Канье. Впрочем, мы уже знали по опыту, что наши войска вряд ли продвинутся к пляжу слишком быстро. Поэтому части солдат было приказано вырыть небольшие траншеи на подступах к нашему лагерю на случай неожиданной атаки со стороны британцев или местных партизан. Зомер сказал, что нам также следует вырыть окопы для себя. Нам с Конрадом это казалось излишней предосторожностью, но мы верили опыту Зомера и взялись за дело, хотя и с некоторой неохотой. Почва на горе была довольно твёрдой. О мы были измотаны недавним боем. Добавьте к этому ужасную жару. Мы все измокли, пока вырыли окоп. Вряд ли ошибусь, если скажу, что при этом мы с Конрадом оба про себя на чём свет стоит, чистили зоммеры. Весь остаток дня вплоть до наступления темноты грохот боя постепенно приближался, но наши товарищи так и не вышли к поляжу. Наши товарищи продвигались даже медленнее, чем мы ожидали. Союзники, несмотря на потерю артиллерии, располагали достаточными силами и отчаянно сражались. К вечеру жара начала понемногу спадать. Конрад раздобыл где-то игральные карты. Он предложил нам с Зомером сыграть в скат. Сноска. Национальная карточная игра Германии. Когда мы играли, к нам подошёл один из офицеров из командования батальона. Мы встали перед ним и салютовали. "Вольно", сразу сказал он. "Мужики, Мы сегодня сделали большое дело. Я очень доволен, что вы действовали вместе с нашей частью. Рады стараться, господин лейтенант, ответил Зомер. Лейтенант пожал руку каждому из нас. Надо, чтобы кто-нибудь из вас дал мне урок стрельбы, когда кончится эта война, улыбнулся он. Мне это пригодится на охоте. Всегда готов, если вы будете ставить пиво, пошутил я. Мы все вчетвером дружно расхохотались. Когда лейтенант ушёл, мы сыграли ещё разок, а потом улеглись спать в своём окопе. Ночь снова выдалась холодной, и мы лежали вплотную друг к другу, чтобы хоть как-то согреться в нашей не слишком тёплой униформе. На рассвете мы услышали, что артиллерийские снаряды взрываются уже немного ближе, но всё ещё на достаточном отдалении. Нашим товарищам требовалось продвинуться ещё на значительное расстояние, чтобы достигнуть пляжа. Мы позавтракали остатками сухого пайка. Свой пакет с леденцами я сохранил на случай, если совсем проголодаюсь. Кроме того, мне пришла в голову счастливая идея, и я обменял две своих сигары на часть сухого пайка одного из горных стрелков. Таким образом у меня оставалось еще немного дополнительной еды, а сигары мне все равно были без надобности. Я не курил. Конрад, в отличие от меня, расставаться со своими сигарами не собирался. А всё-таки командованию следовало бы выдать нам дополнительный паёк перед отправкой на эту операцию, ворчал он. Конечно, следовало бы, согласился я. Но кто же знал, что всё так затянется? Но даже голодные мы должны сделать всё, чтобы победить здесь. Зоммер посмотрел на нас с заговорщическим видом. Знаете почему? Почему? спросили мы разом. Потому что с Крита британцы могут добраться до румынской нефти, а без этой нефти нам будет тяжело воевать с Британией. Что ж, Зомер знал больше нашего. Он дружил с некоторыми офицерами. И теперь нам стало ясно, почему нам так нужно взять Крит. А значит, мы захватим этот остров любой ценой, сказал себе я. Мне было понятно, что серьёзная война с Британией неизбежна, а Крит, по сути, был её началом. Поlogne немецкие войска так и не достигли пляжа. Ожидание давило на меня. Когда ждёшь боя, это всегда очень тяжело в эмоциональном плане. Тебя мучает тревога. А вот когда начинается бой, там ты уже действуешь, там бояться некогда. Единственное, что было приятным, это то, что в небе появились тучи. Жара спала, и вскоре пошёл небольшой дождь. Мы все были рады ему, но он быстро прошёл. Около часа дня в небе появились немецкие бомбардировщики Dornier. Многие из наших начали радостно махать руками пилотам. Наверное, они нам сбросят еду и боеприпасы, предположил Конрад. И действительно, с самолётов полетели контейнеры. По крайней мере, мы не ожидали, что это может быть чем-то другим, кроме контейнеров. "Но ну, я же говорил тебе", осторожно сказал Конрад. И вдруг мне показалось, что контейнер выглядит иначе. А ещё через несколько секунд первый контейнер ударился о землю и взорвался. Это были бомбы. Они начали взрываться в противоположном конце лагеря. Взрыв был настолько сильным, что я отчётливо почувствовал, как задрожала земля у меня под ногами. Уже от первого взрыва сразу погибло не менее 10 солдат. Со всех сторон начали раздаваться крики. В укрытие! Я с Зомером и Конрадом тут же запрыгнув в свой окоп. Голова Конрада была серьёзно оцарапана осколком. Мы с Зомером тут же перебинтовали его. Момбардировщики между тем развернулись и начали делать новый заход на лагерь. Чёрт возьми, надо пустить сигнальную ракету, чтобы они поняли, мы свои, закричал Зомер. Несомненно, эта мысль пришла в голову не ему одному, и буквально через секунду воздух взмыло сразу несколько сигнальных ракет. Однако самолёты проигнорировали наши сигналы и продолжили бомбардировку. Что они делают? Они сошли с ума? закричал я, стараясь переорать грохот взрывавшихся бомб. Они, наверное, приняли нас за британцев, также громко заорал мне в ответ Зоммер. Мы вжимались в окоп, на каждом из нас были надеты каски. Я молился, чтобы в нашу коп не упала бомба. После разрыва очередной бомбы меня охватила злость. Я взял в руки свою снайперскую винтовку. Зомер положил руку на ее ствол. Гюнтер, убери ее! Ты не должен стрелять по ним. Почему нет? Это только убедит их этих придурков в том, что мы враги. Наш единственный шанс уцелеть в том, чтобы они разобрались. Я снова вжался в окоп. Еще одна бомба взорвалась на территории нашего лагеря неподалеку от нас. С краев окопа на нас посыпалась земля. Мои зубы ударились друг о друга. И я начал ощупывать языком, все ли они на месте. В состоянии шока я посмотрел вверх и увидел лежавшую рядом с нашим окопом голову горного стрелка. Высунувшись, я увидел, что его оставшееся без головы тело лежало рядом с находившимся неподалеку окопом, превратившимся в воронку. Бомба угодила прямо туда, и взрывная волна выбросила тело. У меня случилась истерика. Я заплакал. Зомер тащил меня на одну окопа. Бомбардировка продолжалась более полу часа. После этого самолёты улетели обратно на север, откуда они и появились. К этому моменту я уже пришёл в себя. Мы с Зомером вылезли из окопа и стали помогать медикам притаскивать тела раненых и убитых. Мы узнали, что окоп, в котором находилась радиостанция, получил прямое попадание. Пилотам махали несколькими германскими флагами, но они так и не заметили их. У всех нас было подавленное настроение. Каждый в открытую говорил о некомпетентности тех Кто направил на нас бомбардировщики? Даже офицеры были злы на командовании как черти. Мы с Зомером подошли к восемнадцатилетнему пареньку из горных стрелков, который был ранен. В результате авианалета этот солдат лишился одного глаза. Зомер попытался утешить его: "Ты вернешься домой, парень. Тебе повезло, ты остался жив." Паренек только стонал в ответ. Видимо, ему было нестерпимо больно. А я вдруг вздрогнул, подумав о том, что было бы, если бы я сам вернулся домой с одним глазом или без руки, или без ноги. Был бы я нужен Ингрид в этом случае? Наверное, да. Но всё-таки я стал бы обузой для неё. Я заставил себя не думать об этом. Через некоторое время внизу завязался бой. Наши товарищи достигли пляжа, и мы получили приказ выступать в атаку. Мы спустились вниз на свои прежние позиции, с которых мы отступили во время предыдущего боя. Оттуда нам были уже видны наступающие немецкие войска. Они были всего в нескольких сотнях метров от нас. Немецкие пехотинцы непрерывно вели огонь, забрасывали гранаты в британские окопы и постепенно занимали их один за другим. Германская артиллерия непрерывно работала по остаткам британских войск. Многие солдаты союзников начали отступать. Несколько секунд я просто осматривался по сторонам. За это время я стал свидетелем того, как в один из окопов, куда британцы сложили своих умирающих товарищей, упала немецкая мина. Почти все сразу погибли. Между тем немецкие бойцы, находившиеся на пляже, увидев нас, усилили мощь своего наступления. Мы, снайперы, немедленно открыли огонь по противнику, тем более, что теперь нам противостояли уже значительно меньшие силы, чем днём раньше. Наши пулемётчики и простые стрелки к этому моменту также открыли огонь. Потребовалось всего около часа, и все войска союзников, защищавшие Канию, были уничтожены, взяты в плен или спаслись бегством. Впрочем, спастись бегством удалось немногим. Всё поле боя было усеяно трупами. Мы спустились с горы с основными силами пятой горнострелковой дивизии. Город Кания был захвачен нами. После этого горные стрелки, совершавшие переход через горы, получили небольшую передышку и, что самое главное, горячую еду. Медицинский взвод тут же занялся ранеными. Для их размещения был организован временный госпиталь в одном из больших складских строений в пригороде Кани. Ранение Конрада оказалось лёгким, и мы вместе с ним и Зомером вернулись в свою часть. Многие жители к этому моменту покинули свои дома, и мы разместились в одном из пустых домов вместе с ребятами из нашей роты. Там мы рассказали сослуживцам о нашем переходе через горы, о столкновениях с партизанами и о том, как нас атаковали немецкие бомбардировщики. В свою очередь, мы узнали о том, что осуществлённое нами уничтожение британской артиллерии серьёзно помогло продвижению наших войск. Таким образом, обходной манёвр через горы оказался блестящей тактической задумкой, которая помогла значительно снизить потери и способствовала более скорому взятию Кании. На утро мы втроём, как участники перехода через горы, получили двойные рационы. Это было весьма к счастью, учитывая накопившийся у нас голод. Пятая горнострелковая дивизия была разделена на две части. Одна половина её сил была направлена на восток к Кретима, другая половина на юг к Сфакии. Перед каждой частью дивизии стояла задача выдворить скрыто остатки британских войск. Нам, парашютистам, было приказано двигаться вместе с группой, направленной на восток. Мы продвигались вдоль подножия гор. Море находилось на севере, в нескольких километрах от нас. Мы преследовали отступающую британскую пехоту. Через некоторое время мы встретили сопротивление. Несколько британских солдат окопались и, видимо, прикрывали отход остальных. Нам с снайпером не составило труда разобраться с ними. После этого один из наших подбежал к британскому окопу, чтобы для верности швырнуть туда гранату. Однако подход к окопу оказался заминированным, и он погиб. После этого мы уже опасались мин и продвигались вперед гораздо осторожнее. Более того. Нескольким сапёрам из горнострелков было приказано взять мины-искатели и двигаться впереди основных сил. Нам, снайперам, нужно было сопровождать сапёров. При этом мы были предельно сосредоточены и даже почти не переговаривались друг с другом, только внимательно смотрели по сторонам. От этого могла зависеть наша жизнь. Через некоторое время мины-искатель одного из сапёров запищал. Я ожидал, что он начнёт разминирование, но он просто обозначил опасную зону флажками, чтобы остальные могли обойти её. Мы продолжали продвигаться, стараясь двигаться по следам отступавших британцев. Это давало нам некоторую гарантию, что мы, если и наткнёмся, то на отдельную мину, а не на целое минное поле. Через некоторое время внезапно раздался выстрел, и один из наших сапёров упал подстреленный. Мы все тут же повалились на землю. Выстрел прозвучал откуда-то издалека. Было ясно, что это дело рук британского снайпера. Однако ни я, ни Конрад, ни Зоммер не могли разглядеть, где прячется противник. Гонтар, смотри во все глаза, приказал мне Зомер, а сам приподнял свою каску на пехотной лопатке. В ту же секунду в каску вошла пуля, а я заметил вспышку на конце ствола в кустах, находившихся в 400 м от нас. Я очень быстро прицелился туда и выстрелил. Каска Зомера была пробита насквозь. Он приподнял её ещё раз, новых выстрелов не последовало. Но мы не могли быть до конца уверены, что я попал в британского снайпера. Прихватив сапёра Конрад с Зомером начали осторожно продвигаться к кустам, а я остался прикрывать их. Через несколько минут они уже радостно махали мне руками. Оказалось, я попал в рогу точно в голову. Больше в этот день мы уже не сталкивались со снайперами противника. Был лишь несколько небольших стычек с вражеской пехотой. Мы продолжали идти последу британской пехоты и к вечеру вышли к небольшой деревеньке. В ней совершенно не было жителей. Мы ожидали, что улицы будут заминированы, но мин не было. Вскоре мы вышли к дороге на Ретимал. Когда окончательность стемнела, мы разбили лагерь и окопались. Ночь прошла непривычно тихо. Британцы полным ходом отступали к противоположной стороне острова. Утром мы получили горячий завтрак из полевых кухонь. Вскоре мы узнали, что ночью британские войска были эвакуированы с острова. Наши парашютисты, заброшенные в Героклеон, были свидетелями того, как эвакуировались британские войска. В течение двух последующих дней наши войска захватили весь остров. К первому июню германские части контролировали весь Крит. В ходе операции мы потеряли убитыми и пропавшими без вести около четырех тысяч человек, и примерно половину от этого числа ранеными. Потери среди парашютистов оказались столь значительными, что нас больше не стали применять для массированных десантных атак с воздуха. Более того, после боев за Крит мы перестали быть элитными войсками в полном смысле этого слова. К нам поступило много новобранцев. которые не успели даже толком научиться прыгать с парашютом. Транспортировка на базу в Берлин всех уцелевших бойцов из нашей дивизии заняла около недели. Прибыв туда, я надеялся, что получу отпуск домой, но к моему глубокому разочарованию этого не произошло. Единственное, что утешило меня это письмо от Ингерд. Она писала, что всё у них хорошо, а мой сын подрастает и скучает по отцу. Я в ответ написал им письмо о том, как я скучаю по ним. А также о том, что я жив и здоров, и моя служба идёт вполне нормально. Рассказывать о большем я не решился, поскольку переписка, как я уже говорил, подвергалась цензуре. Новички, вступившие к нам, смотрели на участников Критской операции как на героев. Конечно, это льстило нашему самолюбию, но уже не так, как могло бы льстить раньше. Слишком дорогой ценой нам досталось это звание героев. И тем не менее, штурм Эбен-Эмеле и Критский десант это легендарной страницы истории немецких парашютных войск. Я испытываю определённую гордость от того, что был участником этих событий. После Критской операции я вскоре был произведён в сержанты Зоммерфильдфебеля, а Конрад в младшие унтер-офицеры. Между тем наша дивизия была преобразована в элитную пехотную дивизию. Мы получили артиллерийские и противотанковые орудия. Однако изменение нашего статуса, конечно, вызывало у многих чувство обиды. Но мы с Зоммером утешали себя тем, что благодаря случившемуся мы, вероятно, больше не будем участвовать в настолько опасных операциях. А что ещё интересно? После войны я много читал об успешных бомбардировках британскими ВВС территории Рейха. Но это не совсем так. По крайней мере, даже после войны я мало слышал от немцев о серьёзных разрушениях, вызванных британскими авианалётами до середины 1941 года. Таким образом, Жизнь в Германии продолжала течь своим чередом, а наша дивизия после переформирования была переброшена в Польшу. Но, конечно, вначале мы еще ничего не знали о том, что совсем скоро нас ждет война с Советским Союзом, которая окончится трагедией для Германии.